Следует сказать, что писателям выживать в таком положении легче, нежели всем прочим, потому что писатели сознают почти все на свете, все на свете сводится на самом-то деле не к взглядам, а к словам, которые, если они вам не по душе, можно заменить другими Последнее, в сущности, не так уж и далеко от того, что Энн сказала мне вчера, когда я разговаривал с ней из Винса по телефону. Она присаживается на перила веранды. Одно крепкое, обаятельное, коричневое колено приподнято, другое покачивается. Лицо ее обращено наполовину ко мне, наполовину к красноватым парусам регаты, большая часть яхт которая уже укрылась за заслоном деревьев. «Прости», — печально произносит она, — «скажи еще раз, куда вы с ним собираетесь?» «Ты говорил вчера, а я забыла». «Сегодня утром в Спрингфилд», — радостно отвечаю я, довольный, что разговор уклонился от обсуждения моей персоны, «съедим так называемый спортивный ленч в баскетбольном зале славы, а оттуда доберемся к ночи до Куперстауна». Смысла упоминать о Салли Колдуэл, как о возможном пополнении нашей команды, я не вижу. Завтра поутру осмотрим бейсбольный зал славы, а около шести я привезу его в город. И я изображаю улыбку, говорящую «С нашей страховой компанией вы всегда в надежных руках». «По-моему, он не такой уж любитель бейсбола. Нет?» «Почти жалобно спрашивает Энн. Пол знает о нем больше, чем ты думаешь. Ну и освещенные временем отношения сына с отцом. Шутка тоже не вредная. Я стираю с лица улыбку, давая ей понять, что если и валяю дурака, то лишь наполовину». а, -а, -а Так ты придумал какие-то важные отцовские слова, способные разрешить его проблемы». Она косится на меня и берется за мочку уха. Совершенно как Чарли. Я, однако же, не намерен открывать ей содержание моего с полом предположительного дорожного разговора. Слишком легко разорвать хрупкое плетение достойного замысла, вступив в поединок со скептицизмом третьего лица. Энн сейчас не в том расположении духа, какое позволяет оценивать хрупкие и достойные замыслы в особенности мои. Я считаю, что должен сыграть роль посредника, координатора. С надеждой сообщаю я. По-моему, Полу никак не удается составить хорошее представление о себе. Но это еще мягко сказано. Вот я и хочу предложить ему такое. Избавить его от тех, за которые он цепляется сейчас, не очень сдается мне удачных. Если не быть на чеку, причем постоянно, очень легко обзавестись ущербным отношением к себе самому. Тут своего рода проблема управления риском. Он должен рискнуть и попытаться усовершенствоваться, отказавшись от того, что может быть и удобно, но бесполезно. А это непросто. Я бы и улыбнулся еще раз, однако рот мой сделался сухим, как картонка, и от многословия, и от стараний выглядеть таким, какой я есть, искренним. Я отпиваю холодного чаю, слишком сладкого, такой только детям и нравится, с лимоном, мятой, корицей и бог весь чем еще, вкус попросту жуткий. Нарисованная пальцем Кларисой счастливая рожица оплыла, покривилась и походит теперь на тыкву с прорезанными глазами и ртом. Ты почитаешь себя человеком, способным давать ему уроки управления риском? Н вдруг поворачивается к реке, словно услышав прилетевший по летнему воздуху незнакомый звук. От берега действительно задул вверх по течению вялый ветерок, способный принести любые звуки и запахи, коих Н не ожидала. У меня это неплохо получается, отвечаю я. «Нет», — продолжая смотреть на реку, произносит она, — «только не с управлением риском, по-моему». Тоже услышав некий шум, непривычный и близкий, я встаю и подхожу к перилам, чтобы взглянуть на лужайку. Я надеюсь увидеть там пола, поднимающегося по склону холма, однако вместо него вижу слева у опушки леса студию Чарли всю целиком. Как уже сказано, это настоящая старая новоанглийская моряцкая молельня, вознесенная кипарисовыми сваями на 10 нелепых футов над поверхностью озера и соединенная мостиком с землей. Прежнюю краску со стен ее соскоблили, оставив дощатую внахлест обшивку необработанной. Окна большие, высокие, стрельчатые. Жестяная крыша посверкивает под почти уж полуденным солнцем. А вот и сам Чарли. Выходит, по счастью, в миниатюре на маленькую заднюю веранду, освеженный, хоть челюсти ноет по-прежнему утренним мозговым штурмом, вычерчиванием великолепных проектов для лыжного дворца, каковой намерен возвести в Биг Скай некий богатый нейрохирург, или приюта поклонников снорклинга в Кабо-Катуш. Берлиоз все еще гремит в его слишком больших ушах. Примечание. Курортное местечко в Мексике Кабо-Катуш, где, как считается, Мексиканский залив встречается с Карибским морем, славится своей богатой подводной флорой и фауной. Конец примечания. Голый попояс. Загорелый, с серебристой копной волос, одетый в обычные его шорты цвета хаки, он выносит изнутри нечто похожее на тарелку и ставит ее на низкий столик, рядом с которым я вижу единственное деревянное кресло. Жаль, что я не могу направить большой телескоп Чарли вниз, изучить оставленное и включенной повреждение. Это было бы интересно». Всегда нелегко понять, зачем твоя бывшая жена выходит за того, за кого выходит, если, конечно, это не ты сам. Вообще-то мне хотелось бы поговорить сейчас о Поле, о возможности его переезда в Хадом, чтобы он пожил со мной, чтобы мое отцовство не ограничивалось уикендами и праздниками. Я еще не продумал полностью всех, какие повлечет его присутствие перемен в моих личных обстоятельствах новых звуков и запахов в доме нового отношения ко времени, уединению, благопристойности, возможно, новые оценки моего собственного значения и свобод, моей роли как человека, который возвращается к традиционному постоянному присмотру за сыном, для чего собственно и придуман отцовский долг, то чего я лишился и почему скучаю. Я был бы также не прочь услышать рассказ о том, как подцапались Энн и Чарли, хотя это, конечно, меня не касается и легко может оказаться совершеннейшим пустяком, неприятностью, которую Клариса и Пол просто-напросто выдумали, чтобы сбить меня с панталыку Однако я не знаю, что сказать и какие темы Энн считает запретными. Быть может, в этом и состоит еще одна цель развода. В восстановлении запретов, на которые ты махал рукой, когда все шло прекрасно, меня подмывает заговорить о чем-нибудь менее спорном, как сделал я прошлой ночью. О моих затруднениях с Меркомами и Маклеодами, о росте процентных ставок, о выборах о мистере Тенксе, самом незабываемом персонаже с его фургоном, кошкой в золотом ошейнике, и литературными конденсатами «Ридерс Дайджеста», с личными обстоятельствами, которые обращают мой период бытования в десятилетия сплошных удовольствий, но н вдруг произносит «Ни с того, ни с сего, но, разумеется, со всего». «Не так-то легко быть прежними супругами, верно? Пользы от нас немного. Мы ничему не помогаем продвигаться вперед». Просто плывём по течению, никак друг с другом не связанные, хоть и притворяемся, что связаны как раньше. Она шмыгает носом, потирает его тылом ладони. Энн как будто видит нас вне наших тел, висящими точно призраки над рекой, и хочет, чтобы мы оттуда исчезли. Ну, одно-то мы всегда можем сделать». Энн взяла за правило почти не прибегать к моему имени. пользуется им лишь, когда ее разбирает злость, и потому чаще всего я словно случайно подслушиваю сказанное ею и даю неожиданные ответы. «Это что же?» Она смотрит на меня неодобрительно. Темные брови ее сведены, ноги подрагивают почти неприметно судорожно. «Пожениться снова?» отвечаю я. Просто для того, чтобы подтвердить очевидное, хоть и не обязательно неизбежное. В прошлом году я продал дома трём супружеским парам, двум на самом-то деле. Все эти люди были когда-то женаты, потом развелись, но женились снова, опять развелись и опять поженились с прежними супругами. Я так понимаю, что можно сказать, то можно и сделать».